Глава шестнадцатая «Луна, Луна, очнись!» Кто-то сильно тряс ее за плечо. «Ну же, открой глаза!» «Да погодите вы, не трясите, может, она ранена!» Послышался другой голос. «Вроде целая. Луна, просыпайся!» Голоса были такими знакомыми, но девочка никак не могла вспомнить, кто это. С сознанием происходило что-то странное. Оно то уплывало, то возвращалось, и Луна не понимала, то ли она действительно слышит голоса, то ли ей все это чудится. — А Митрин, смотри, тут еще кто-то лежит, тоже без сознания. — Да я посмотрю. — Да иди ты, не трогай его, может, он больной. — Фу ты, ну ты, никакой не больной. На вид целый, просто бледный. Луна, уже поняв, кто рядом с ней, попыталась улыбнуться. Кажется, она не слышала братьев целую вечность. — Так и не приходит в себя. Похоже, противная ведьма чем-то их околдовала, — сказал, по всей видимости, пиропа. — Скорее всего, — согласился Аметрин. Не нравится мне, как они выглядят, особенно он. Ладно, надо уносить их отсюда. У ведьмы тут, кажется, логово, и она может вернуться в любой момент. Интересно, кто ей показал это здание? Даже я про него забыл. Ну да ладно. Я понесу луну, а его потащите вы. Сейчас сделаем волокушу из веток. «Быстро в кусты, но ломайте побольше толстых прутьев». «Погодите!» — слабо сказала Луна. «Луна!» — заверещали Пира по спирите, и, отталкивая друг друга, немедленно устроили около нее потасовку. Раздалось до боли знакомое пыхтение. «Я тут сяду!» — и звонкий шлепок. «Фу ты, ну ты, размечтался!» — и крепкая затрещина в ответ. Да иди ты, я первый занял! А ну-ка тихо, оба! рявкнул третий голос. Две сильные руки подняли брыкающихся мальчишек, и те на мгновение пропали из поля зрения. Над луной склонился аметрин. Необычайно серьезный, с озабоченной складкой на лбу, он выглядел еще более взрослым, чем неделю назад. Ты как? Тихонько спросил он. — Вроде нормально. Луна пошевелилась. Кое-как с помощью Аметрина ей удалось встать. Она с беспокойством огляделась вокруг. В двух шагах от них лежало тело с глубокой черной дырой в груди. — Гноючка! — печально прошептала Луна. — А я так и не узнала, как его на самом деле звали. «Надо выбираться отсюда», — поторопил Аметрин. «Ты сможешь сама идти? Тогда я понесу его. Кстати, кто это?» «Энгерин», — тихо ответила она и еще тише добавила, увидев вытянувшееся лицо друга. «Да, тот самый». Аметрин не стал ничего спрашивать, ограничившись коротким кивком. Он позвал братьев. чтобы те помогли идти Луне, а сам шагнул к Агерину. — Подожди! — остановила его Луна. — Не надо никого нести. Мы улетим на Фитчике. Только нужно его найти. Лиса, которая обеспокоенно рыскала вокруг в поисках Фитчика, тут же подскочила к Луне. — Где он? Я уже тут все обыскала! — проглатывая окончание слов затараторила она лисца так тревожилась за друга что даже отбросила свое обычное кокетство надо искать большой кокон паук завернул его в паутину ответила луна и оперлась на амитрина силы потихоньку возвращались к ней но девочка была еще очень слаба Пошарив в кустах, мальчишки вместе с хранителями и лиссой быстро отыскали увесистый сверток. И, аккуратно размотав, обнаружили потрепанного и бледного, но, к счастью, абсолютно целого фитчика. После всех восклицаний и объятий, хранитель быстро сказал: Кроме моего самолюбия, ничего не пострадало. так что я готов лететь еще чиру вспомнила луна кто такая чиру спросили мальчишки хранительница Эгерина. зеленая белка с крыльями он говорил что ведьма ее спрятала где то там в комнате братья тут же скрылись в бункере фиитчик сильно волновался. Ведь ему предстояло превратиться в Лунфича на глазах у Лиссы. Он замер в предвкушении всеобщего восторга и изумления. Фитчик обожал ошеломлять окружающих и считал себя мастером этого дела. Хранитель важно раздул щеки, сосредоточился и с легким хлопком превратился в грозного и величественного лунфича. — Гром нам в бороду! — хором воскликнули выбежавшие из бункера мальчишки. Они бережно несли чиру, завернутую в паутину так плотно, что снаружи торчал только кончик носа. — Мама дорогая! — прошептала лиса. А Митрин промолчал. Статус старшего брата не позволял ему показывать эмоции, но вытаращенные глаза говорили сами за себя. Лунфич, красуясь перед ошеломленной лисой, гордо вскинул громадную голову с причудливо загнутыми ушами. Мальчишки тем временем наконец-то распутали Чиру, которая сразу же кинулась к Герину. Верещая и причитая, она затараторила так быстро, что никто не понимал ни слова. «Ладно, уходим», — все еще ошарашенный Аметрин наконец-то взял себя в руки. «Сможешь унести их обоих?» «Думаю, да», — гордо ответил Лунфич. «Тогда больше не мешкаем. Луна пусть садится на спину, а Эгерина понесешь в лапах». «А как же вы?» — спросила девочка. «Мы уйдем по нашей тропинке в зарослях. Ее никто, кроме нас, не знает. Встречаемся в замке господина Гелиодора. Фитчик, там в крыше есть люк для телескопа. Приземлишься возле него. Через люк вы попадете в обсерваторию». «Почему туда? Почему не домой?» Недоуменно спросила Луна. «Все разговоры потом. Луна, доверься мне, домой нельзя. Объясню, когда встретимся. Да и ты сама все поймешь, если посмотришь на улицы через подзорную трубу. Вниз не ходи, мы еще не знаем, насколько это опасно. Жди меня наверху, обещаешь?» «Обещаю». С помощью аметрина Луна взобралась на спину Лунфича и изо всех сил вцепилась в его густую шерсть. Он величественно взлетел, вздымая тучи пыли. До его завернутых ушей донесся ошеломленный, восторженный вздох. И на грозной морде Лунфича проступило смешное выражение Фитчика — который хвастается очередным героическим подвигом. Лучаясь самодовольством, он осторожно подлетел к распростертому Эгерину и мягко взял его в лапы. Бережно прижав юношу к себе, Лунфич взмахнул огромными крыльями и стремительно набрал высоту. Малышка Чиру испуганно забилась у Луны в сумке. Та, как могла, успокоила ее, а потом стала во все глаза разглядывать то, что творилось внизу. Это выглядело совершенно нереально и абсурдно. Люди по-прежнему стояли на улицах и мерно хлопали в ладоши. Они не разговаривали, не смотрели друг на друга, не расходились. только аплодировали, не останавливаясь ни на секунду. — Что же тут произошло? — прошептала Луна. Через какое-то время к ней стали возвращаться силы. Ладони засветились мягким светом, предлагая помощь. Луна приложила руку к колбу и с облегчением вздохнула. Сил было еще мало. но на то, чтобы унять головокружение и тошноту, их хватило, и девочка почувствовала себя лучше. Долетев до главного замка Гарнетуса, Лунфич аккуратно положил Эгерина на крышу у люка, затем осторожно приземлился рядом, стараясь не задеть юношу, который так и не пришел в сознание. Чиру тут же выпуталась из сумки. и кинулась к своему подопечному. Она обнимала его лапками и плакала так отчаянно, что у самой Луны навернулись слезы. — Чиру, успокойся, он жив. Он теперь не умрет. Нужно немного времени, и он поправится. Девочка хотела погладить хранительницу, но та... предостерегающе зарычала, оскалив остренькие зубки. Девочка подняла руки вверх, демонстрируя свои мирные намерения. — Хорошо, хорошо, я тебя не трогаю, но мне нужно затащить Эгерина в замок. Ты позволишь? И Луна показала на люк, откуда обычно торчала труба большого телескопа, которым гордился весь Корнетус. Сейчас телескоп был задвинут внутрь, и через люк можно было легко проникнуть в обсерваторию. Чиру немного поворчала, но потом согласилась. При этом она намертво вцепилась в рубашку Эгерина, всем своим видом показывая, что больше ни за что не оставит его. Луна подошла к люку и, откинув крышку, с опаской заглянула внутрь. «Очень высоко», — отметила она. И в очередной раз пожалела, что не успела овладеть воздушной магией. Максимум, что она умела, — это вызвать маленький вихрь у себя на ладони. Приучить ветер у нее никак не получалось. Все попытки заканчивались тем, что своенравный воздушный поток таскал ее за ногу, Раскачивая, как маятник, Луна могла поклясться, что слышала его злорадные смешки. Но родители настаивали, чтобы девочка в первую очередь научилась выживать и защищаться. И оказались правы. Без знаний, полученных в Смарагдиусе и Горнетусе, Луна бы погибла в межпортальном коридоре. Ну да ладно. В конце концов, летать она теперь может и на фитчике. Еще раз прикинув расстояние, девочка решительно села на край люка. Пожалуй, можно рискнуть. Она достала из сумки несколько семян бареностика и поспешно разжевала, чтобы придать себе сил. Свесив ноги и упершись руками в противоположный край, Луна аккуратно соскользнула вниз и повисла в воздухе. Немного поколебавшись, разжала пальцы и спрыгнула. Тело автоматически сгруппировалось, и Луна ловко и четко приземлилась на ноги. Мысленно поблагодарив Аметрина за тренировки, она огляделась и с радостью увидела у стены большую лестницу. Подтащив ее к открытому люку, Луна быстро поднялась наверх и сказала хранителю. — Лунфич, давай сюда Егерина, я стащу его по лестнице. Лунфич опасливо покосился на задиристую чиру. Сейчас она была для него не больше хомячка, но все равно выглядела очень красная. Кто знает, что у нее на уме? Переживал хранитель. Как вцепится опять зубами в нос, он у меня сейчас вон какой большой. Можно погрызть вдоволь. Он осторожно взял Эгерина лапой за рубашку и опустил в люк, не сводя глаз со щетинившейся хранительницы. Положив юношу на лестницу, он с облегчением вздохнул. Несмотря на свои гигантские размеры, он все равно до одури боялся Чиру с ее острыми зубками и дрочливым нравом. Превратившись в видчика, хранитель тоже влетел в люк и плавно спустился вниз. Луна за это время волоком стащила Игирина и теперь пыталась поднять его на диван. С трудом, но все же она справилась. И снова поблагодарила тренировки и аметрина. Девочка вытерла под лба и огляделась. Просторная обсерватория с высоким потолком была украшена рисунками и макетами звезд и планет. Весь центр обсерватории занимал телескоп, установленный на высокой платформе с колесами. Именно через люк для этого телескопа они попали внутрь. Кроме телескопа, здесь хранилось множество подзорных труб, в которые можно было наблюдать не только за небесными светилами, но и за бушующим океаном или бурлящим водопадом. Увидев трубы, Луна забыла про усталость и дрожащими руками стала настраивать окуляры. Через минуту она горестно вскрикнула. Люди по-прежнему стояли на улицах и хлопали, хлопали, хлопали. До обсерватории звук этих аплодисментов доносился как ровный гул, но девочка хорошо себе представляла, что сейчас творится внизу. Этот звук мог свести с ума. — Фитчик, что это с ними? — Не знаю, — Жуткое зрелище! Луна, подавив подступающую панику, перешла к более мощной трубе и навела ее на манибион. — Там то же самое. — Видимо, это и есть то колдовство, о котором говорила Жадеида. — Да, мы тоже так думаем, — раздался чей-то голос. В обсерваторию на светящихся сфаерах влетели Аметрин и Пиритис Пиропа. Причем Аметрин сразу затормозил, а младшие братья сделали еще несколько залихватских маневров под самым потолком. Но, увидев, что никто не оценил их стараний, спустились вниз. «Успела уже, так сказать, полюбоваться?» — спросил Аметрин. Он аккуратно сложил сфаер и отпустил его. Тот превратился в сферу и повис наверху, переливаясь яркими огоньками. — Что это с ними? И когда началось? — вместо ответа спросила девочка. — Как ни странно, я могу назвать точный момент, когда это началось. Все жители Драгомира вышли на улицы... чтобы отдать дань памяти господину Прозету и огненным воинам. И вот когда они начали хлопать в ладоши, выражая почтение погибшим, — Ведьма! — Погоди! — перебила Луна, вскочив с дивана. — Кому выразить почтение? — А, ты же не знаешь! Аметрин взял Луну за руки и поразился, какие они ледяные. — Извини, надо было как-то подготовить тебя. — Да, сегодня ночью не стало господина Прозета и нескольких наших воинов. — А что произошло? Пока Аметрин рассказывал Луне о проклятиях ведьмы, одно за другим обрушившихся на Драгомир, Перити и Пиропа осторожно тыкали пальцами Фитчика, пытаясь понять, Есть ли у него какая-то волшебная кнопка, запускающая процесс превращения? Наконец Фитчик, устав от их приставаний, перелетел на плечо Луны. А братья притихли, почувствовав серьезность момента. Тем временем Аметрин уже рассказал Луне про черную слизь и перешел к жуткому холоду, от которого погиб прозет. «Да что же это такое?» — гневно вскричала Луна. «Почему ее нельзя остановить?» Никто не мог найти ее убежище до сегодняшнего дня. И если бы не пирите с пиропа, мы бы так и не знали, где она прячется. Но обо всем по порядку. «Бедный просет, тяжело вздохнула девочка. Теперь я понимаю, почему я смогла увидеть его. Он пришел ко мне, чтобы помочь выбраться из того места, где я была. На самом деле Луна еще тогда поняла, что Прозетта больше нет в живых, но запретила себе думать об этом. Мысленно поблагодарив его за помощь, девочка попыталась собраться с духом. Пока не время для горя. «Так где ты была?» Луна устало покачнулась. «Это так странно, что и рассказывать, собственно, нечего». Она в двух словах описала свои приключения в бесконечном коридоре, а потом подошла к дивану и тихо села рядом с Агирином, обеспокоенно всматриваясь в его лицо. «Теперь он точно поправится, Чиру. Видишь?» — Щеки уже порозовели, — прошептала она несчастной хранительнице, которая ни на шаг не отходила от юноши. — Луна, ты еле держишься на ногах. Давай немного поедим, а я тебе расскажу остальное, — предложил Аметрин. Фитчик, который уже дремал на плече у Луны, тут же встрепенулся, и его глазенки радостно заблестели. «А что, здесь есть еда?» «Мы набрали полные сумки в обеденной зале Гарнетуса по пути сюда», — улыбнулся Амитрин. «Настоящая еда? Прям еда-еда?» Луна сейчас сильно походила на своего хранителя. Перед и Эпира попрыснули, глядя на их голодные глаза. «Прям еда-еда!» Уверили они и водрузили на стол большую сумку. Фитчик немедленно сунул туда нос и через секунду вынырнул с зажатой в пасти жареной курицей. По его морде было видно, что никакая сила в мире не отберет у него вожделенный кусок. Громко чавкая, он пытался выудить из сумки еще что-нибудь, за что получил от Луны шутливый шлепок. «Фетчик, ну что за манеры?» «Ха! Если бы не аметрин, ты бы сама чавкала и постановала от удовольствия!» С полным ртом пробормотал он. Девочки тоже выдали ее порцию, и она с нескрываемым наслаждением впилась в мясо. «Как вкусно!» — промычала она. Торопливо жуя и облизывая пальцы, они забыли, что на них кто-то смотрит. Чиро отказалась отходить от Эгерина, поэтому ела, сидя на подлокотнике дивана и не спуская внимательных глаз со своего подопечного. Насытившись и убрав со стола, Луна благодарно откинулась на спинку дивана. — Вы не представляете! — Как хорошо снова поесть нормальной еды! Фитчик, с набитым, как у откормленного поросенка животом, уже рухнул на диванную подушку и храпел на все лады. Луна, наоборот, подкрепившись, почувствовала прилив сил. И наконец-то вспомнила, что хотела проверить свои волосы. Изменилось ли в них что-то? после того, как она исцелила Эгерина. Подойдя к зеркалу, девочка внимательно оглядела себя и к своему облегчению не заметила никаких перемен. — Я могу лечить! — шепотом сказала она своему отражению и восторженно улыбнулась. Вернувшись на диван, она приготовилась слушать дальше. Аметрин начал рассказывать про нашествие вредителей на поля Смарагдиуса. «Какой ужас!» — воскликнула Луна. «Все живы? Сентарии все в порядке?» «Да, все кончилось хорошо, во многом благодаря уму Сентарии. Она почти сразу придумала идеальный рецепт ядовитого отвара». — Узнаю свою подругу! — с гордостью воскликнула Луна. — Да, она молодец! — кивнул Аметрин. Господин Сардер сказал, что загубленные леса и посевы будут довольно быстро восстановлены. После того, как мы отразили нашествие насекомых, правители решили проводить господина Прозета и наших воинов. Хотя было понятно, что очередной пакости от ведьмы можно ждать с минуты на минуту. Поэтому драгомерцам не разрешили прийти к океану на церемонию. Там были только целители. Во всех Петрамиумах находились отряды вооруженных воинов. Территория постоянно патрулировалась, чтобы ни одна мышь не проскочила. Все люди решили выйти на улицу, чтобы проститься с погибшими хотя бы издалека. Этим моментом и воспользовалась ведьма, чтобы произнести заклятие. Не знаю, совпадение это или так было запланировано, но теперь они все только хлопают, как зачарованные, и ни на что не реагируют. — А почему на вас не подействовало ее заклятие? — Не знаю. Я в этот момент был в школе. Меня оставили присматривать за опытом по извлечению металла из руды. Этот процесс нельзя остановить, вот я и остался. Может, зачарованные стены школы не пропустили колдовство, так же, как они не выпускают магию наружу. а перети Спиропа были в обсерватории. О чем у нас с ними будет отдельный разговор?» Братья втянули головы в плечи. «В общем, на высоту заклятие тоже не поднялось», — закончил Аметрин, грозно глядя на мальчишек. «Может, дело в том, что Эгерин остался жив?» — предположила Луна. Из-за этого заклятие не подействовало в полную силу и не смогло пройти сквозь стены школы и подняться на высоту. Думаю, Жидеида не собиралась произносить его именно на церемонии, ведь оно должно было быть достаточно сильным, чтобы преодолеть любые стены. И ей просто повезло. что почти все в этот момент вышли на улицу. — А как вы узнали, где я? — Вот и у меня такой же вопрос, — строго спросил Аметрин. «Ну, — Но рассказывайте, что вы делали в обсерватории в учебное время, да еще и без взрослых? Кто вас сюда пустил? — Да мы... «Просто хотели посмотреть на церемонию!» Начал оправдываться Перити. «А нас не пустили!» — подхватил Пиропа. «А отсюда самый лучший обзор. Вот мы и воспользовались тем, что в замке никого». А потом все стали хлопать. «А потом я смотрю, по небу мчится вот такая огромная птица!» — Фу ну-то, я первый увидел! — Да иди ты! Ты вообще смотрел в другую сторону! «Тихо — Тихо! — рявкнул разгневанный Аметрин. — Говорить коротко и по делу! Мальчишки нахмурились и обиженно засопели. Перетий на всякий случай отодвинулся подальше от Аметрина и продолжил рассказ. — Мы... Увидели огромную птицу. С нажимом на слово «мы», — сказал он и многозначительно посмотрел на пиропа. — Она летела, как стрела, но мы успели заметить, что на ней кто-то сидит. Пока настраивали окуляры, птица уже начала приземляться, и мы увидели белые волосы луны. — Ага! — — Только у нее такие волосы, мы ее сразу узнали, — добавил пиропа. — Мы проследили, куда она приземлилась, и побежали за тобой. — А ведь вы меня спасли! Луна звонко чмокнула мальчишек в лохматые макушки, отчего оба покраснели до кончиков ушей. — Да ладно, чего уж там, — проворчал Да нельзя довольный Пиропа. Так, немножечко помогли, договорил не менее довольный Пирите. С этим все понятно, серьезно проговорила Луна. Непонятно одно, что делать дальше. Мы остались без правителей, старейшин, и вообще без взрослых только дети и ведьма. Никто не знал. Что на это ответить? День клонился к закату, люди по-прежнему не двигались с места. А Митрин, сделавший несколько вылазок на улицу, привел еще одну огненную школьницу, совсем малышку, из второго класса. Она была в туалете и не успела вместе со всеми выйти, поэтому избежала заклятия. Луна во что бы то ни стало хотела слетать за Сентарией. А пробовал отговаривать ее, но, поняв, что это бесполезно, отправился с ней вместе. Бедняге Лунфичу после сытного обеда пришлось тащить обоих. К тому же в целях безопасности полет проходил на большой высоте, чтобы ведьма, где бы она ни находилась не увидела их с земли ко всеобщей радости сентария оказалась в лаборатории они с сониксом избежали заклятия так как выполняли очередной сложнейший опыт и не могли прерваться назначив им встречу в обсерватории гарнетуса луна с иметртрином слетали в кристаллиум и сафайрин. где увидели еще нескольких детей, по разным причинам не вышедших на улицу. Лететь в Монебион осторожный Аметрин наотрез отказался. Он был уверен, что ведьма там. Обнаружив пропажу Луны, она первым делом будет искать девочку в ее родном Петрамиуме. Кроме того, в Монебионе находился главный замок. о котором же Деида так мечтала. Сейчас, когда некому ее остановить, она, несомненно, отправится туда. Да и вряд ли в Монебионе кто-то избежал заклятия. Все целители сочли своим долгом прийти на прощание с Прозетом. И Аметрин не ошибся. Когда ведьма увидела людей, которые стоят и хлопают, словно бездушные марионетки, она пришла в полный восторг. Заклятие сработало. Вспышка эмоций лишила Жидеиду последних сил. Так что ее помощнику пришлось всю обратную дорогу тащить обмякшую ведьму на руках, что оказалось довольно тяжело, хоть он и был достаточно сильным. поэтому они не видели ни Лунфича, серебристой стрелой пронзившего неба, ни Аметрина с братьями. Очнувшись и не обнаружив пленников, ведьма пришла в бешенство. Несмотря на свою слабость, Жадеида была так страшна в гневе, что ее помощник привел лошадь и отправил Жадеиду в манибион. Он надеялся, что, оказавшись в вожделенном дворце, жидеида чуть остынет. Напрасно. Сев на трон, ведьма первым делом решила основательно накормить книги. Теперь она наслаждалась, наблюдая, как те высасывают души из драгомирцев, которые, уходя из жизни, провожают самих себя аплодисментами. Жидеида кипела от злости и злорадствовала. Помощник благоразумно скрылся с глаз. Так что Аметрин был прав, не позволив Луне лететь в Манибион. Всех, кого смогли найти, они направили в Горнетус, наказав по пути соблюдать меры предосторожности. Нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь попался ведьме на глаза. Пусть думает, что все без исключения находятся под действием заклятия. На руку им играло и то, что ведьма пока была одна. Она набиралась сил и никуда не выходила. Когда совсем стемнело, дети и подростки собрались в обсерватории Горнетуса. Отсюда было удобно наблюдать за всем Драгомиром. Мощные подзорные трубы позволяли следить за передвижениями ведьмы, никак не обнаруживая себя. Поэтому обсерваторию назначили основным убежищем. После пережитого потрясения все выглядели совсем измученными, и Аметрин, решив, что ночью уже ничего не изменить, взялся за обустройство ночлега. Общими усилиями дети удобно разместились, принеся из жилых комнат кучу подушек и одеял, и тут же уснули, оставив все вопросы, знакомства и прочие дела на завтра. Только Луна, Сентария и Аметрин еще долго не спали, рассказывая друг другу о событиях минувших дней. Но потом... И их сморил сон. В обсерватории наконец-то воцарилась тишина.